Глава 50 Гелара нахмурилась, наверное, вспомнив свои эмоции, когда на нее нахлынула эта проблема. В общем, пока мне осталось лишь усыпить малыша покрепче. Продолжила она говорить, помолчав несколько секунд. Думала, что отправлюсь на поиски молока после того, как устроюсь где-нибудь на ночлег. Однако, когда сняла комнату в достаточно приличном трактире, поняла, что нужно срочно продолжать лечение. Бедняжка был слишком слаб, и оставить его одного без присмотра я бы ни за что не решилась, даже поставив на него кучу защит и сигналок. Ладно, в конце концов, от голода он пока точно не умирал, но братья молодцы, догадались раздобыть грудного молока и даже бутылочку с соской. Почему-то у троллей никогда не бывает излишков молока, но за хорошую плату женщинах, которые братья еще и вломились посреди ночи, все же нацедила нам с малышом почти целую бутылочку. Покормив мальчика, я решила, что пора выдвигаться в путь. Оставаться в Гролш-Фазоре дольше не было никакого смысла. Единственное, чего мы тут дождемся, это что молоко снова кончится». Опять прикрыв ребенка мороком, потому что ни одна нормальная драконица никогда не станет путешествовать с новорожденным, мы покинули трактир. Один из братьев понес меня на своей спине домой, а другой полетел на поиски кормилицы за пределы тролльских земель. В тот же день он вернулся, привезя с собой семейную пару с младенцем. Они были рады заработать таким нехитрым способом, тем более что молока у женщины прекрасно хватает на двух детей. Вот, собственно, и вся история. А что касается пожара, вернувшись с него, братья рассказали, что устроила его, опять же, какая-то неизвестная драконица. По правде говоря, мы сразу же заподозрили, что это та же самая мерзавка, которая родила и бросила своего ребенка на погибель. «Скажите, у вас есть объяснение?» — обратилась Гелара к нам. «Почему она поступила так?» «Ладно, предположим, не хотела воспитывать ребенка сама». Я этого не понимаю, но чисто теоретически допустить такой вариант могу. Но ведь не развалилась бы эта змея прилететь сюда и подбросить малыша нам или хотя бы троллям в селение по соседству. Они бы наверняка принесли кроху дракончика в замок. Но нет, гадюка его просто выбросила, как ненужную вещь. Честно говоря, ответить нам было нечего, потому что произошедшее до сих пор не укладывалось в голове. Вот вроде бы и знали, что Шантара — чокнутая тварь, и Возлесару она прямым текстом заявила, что убьет ребенка, а все равно, видимо, в глубине души до последнего не верилась, что сука действительно способна так поступить. Однако драконица ждала от нас хоть какой-то реакции. В итоге, тяжело вздохнув, заговорил Возлесар. Она хотела, наконец, родить послушного сына и согласилась на беременность лишь после того, как я изобрел подчиняющее зелье. Глаза Гиллары в этот момент надо было видеть, но Мадок, к счастью для него, смотрел исключительно в пол. «Что тогда было у меня самого в голове? Не спрашивай. Наверное, я тоже чудовище. Во всяком случае, в то время идея не казалась мне плохой, даже почти безобидной. Ну что ужасного в том, чтобы сын слушался родителей?» Геллара попыталась что-то возразить, только дар речи к ней явно еще не вернулся. «По счастью, нашу затею раскрыли», — продолжал Вазлисар. «Нас, Шантары, отправили в заключение. А Санерал, он кивнул на Кода, напоминая о ком речь, сумел разработать нейтрализатор подчиняющего зелья, так что участь послушной куклы малышу больше не грозит. На Шантара...» У меня-то в камере мозги прочистились, а вот она с переменами не согласилась. Заявила, что очередного своевольного барана рожать попросту не станет. Однако за ней неусыпно следили, не позволяя избавиться от плода. Тогда мерзавка задурила-таки голову Гирзалу, и он, поверив, что гадина изменилась, якобы только и думает о будущем малыше, ослабил защиту. Идею, что защита может навредить ребенку, она же ему и внушила». В итоге тварь сбежала, а перед этим заявила мне по мысленной связи, что непременно избавится от ненужного ей самовольного барана, то есть убьет его. Я пытался переубедить ее, запретить даже думать о таком, но ничего, кроме посылов, не добился. Мы кинулись на поиски гадюки. Поскольку я знаю ее лучше всех, Гирзл ради спасения брата даже на время выпустил меня из заточения». Дело сильно осложняло то, что Шантара прихватила с собой ключи от Портала Времени и смылась именно через него. «Портал Времени?» — распахнула глаза Гилара. «Да, есть у нас такой», — кивнул Мадо. «Не буду описывать всех долгих перипетий. В конце концов, мы почти настигли тварину в соседнем с Меладой мире. Но возле Портала она подстроила нам смертельную ловушку. Повезло, что я ее вовремя заметил». Только ловушка еще и схлопнула портал, перейти успели лишь Генри с Ольгой. А у них сама понимаешь, какие возможности в поисках дракона. Мы же смогли попасть на Миладу только когда хоть какой-то портал к вам открылся. Тащиться пришлось через десяток миров, ну да что поделаешь. Подожди, если у вас есть портал времени, почему же вы не вернулись с его помощью в тот момент, когда еще работал схлопнутый ловушкой портал? «Удивилась Гюлара. Или даже в тот, когда твоя жена еще вообще не сбежала?» Вазлисар печально усмехнулся. «У времени свои законы. Прошлое менять категорически нельзя. Поэтому Волла мы воспользовались, но лишь для того, чтобы немного приблизить открытие того портала, через который и явились сюда». Волла не поняла драконица. «Да, так у нас называется место, где возможно создать временной портал», — пояснил он. «А Шантара, выходит, знала, когда конкретно вы сможете попасть на Миладу? спросила гиллара «Вообще вряд ли. Дело в том, что у нас имеется карта переходов, созданная драконами из другого мира. Весьма обширная и подробная. Шантара же ее никогда в глаза не видела» а на той, которую видела, Милада является последним в цепочке миром, и портал в ней обозначен один-единственный. «Значит, не получается», — вздохнула драконица. «Не получается что?» — заинтересовался Мадо. «Да я все пытаюсь понять, зачем же она преждевременные роды-то у себя вызвала? Подумала, что поспешила избавиться от ребенка к моменту вашего прихода» но если не знала, как работают порталы, версия не верна. По идее, Тварина вообще должна была числить нас мертвыми. Вряд ли она могла быть в этом уверена, вступил в разговор Санерал, в особенности, если почувствовала, что в погоне участвуешь и ты. Тогда лишь демонам ведомо, почему она поспешила избавиться от ребенка, скривился в злой усмешке возле Сар. «Может быть, вызнала что-то о порталах у местных? А может, просто с животом ходить надоело?» «Ой, Гелара, я же тебя до сих пор так и не поблагодарил за спасение малыша», — опомнился он. «Если бы не ты...» «Перестань». С улыбкой перебила его драконица. «Я просто случайно оказалась в нужное время в нужном месте. Мы с братьями приземлились в порту и решили немного прогуляться пешком, но уверенно...» Любой бы в такой ситуации не прошел мимо погибающего младенца. «Только не любой бы сумел спасти», — возразил Мадо. «Магический кокон, в который ты его поместила, это же просто потрясающе! Как вообще изобрела такое?» «Ну да», — улыбнулась женщина. «Малыш же недоношенный. Вот я и постаралась сделать все, чтобы преждевременное появление на свет не отразилось на его здоровье. Ни сейчас, ни в будущем». «Надеюсь, получилось». «Получилось наверняка», — похвалил ее и санерал. «Кокон дает ребенку все, что не додала проклятая гадина». «Да, изобретение просто гениальное», — подхватила Таргала. «Ты большая молодец и талантливый ученый. Лично я никогда не видела ничего подобного, а ты сориентировалась в кратчайшие сроки». Вот значит как. Драконица не только спасла несчастному малышу жизнь, но и уберегла от последствий преждевременных родов. Я-то как раз переживала, что его могут ожидать серьезные проблемы со здоровьем. Даже, скорее всего, ожидают. Но теперь, видимо, можно успокоиться. Геллари, похвалы наших ученых, определенно были приятны. И, по всей видимости, она действительно тоже занималась наукой, потому что дальше их разговор перешел на обсуждение отдельных аспектов созданного ею Кокона и вдруг углубился в такие дебри, что лично я вовсе перестала понимать, о чем речь. И даже тот факт, что Дейнария с Гирзелом любезно вложили мне и Генри язык здешних драконов, нисколько не изменил ситуацию. Я по-прежнему ощущала себя на симпозиуме китайцев». А вот четверка ученых, то есть Вазлисар, Санерал, Таргала и Геллара, были увлечены беседой просто до крайности. Так продолжалось, пока рыжая драконица вдруг не вскочила с кресла со словами. «Ой, Зорги проснулся». «Зорги?» — опешил Вазлисар. «Малыш», — пояснила Геллара. «Я назвала его Зоргином, но вы, конечно, можете переименовать его, как вам захочется», — смутилась она и убежала в спальню. Кстати, никаких звуков оттуда не доносилось. Видимо, их перекрывал полог тишины. Однако маму известила какая-то сигналка. Вернулась она с крохой на руках. Причем, какая-то часть кокона его по-прежнему окружала. Это я четко увидела, приглядевшись магическим зрением. «Скоро будем кушать», — сказала Геллара малышу, «но скорее для нас». Он-то слов еще совершенно точно не понимал а пока познакомься с папой и братом». Гирзел подскочил к ней первым. Правда, как правильно взять ребенка, совершенно не знал. Но Гелара быстро объяснила ему все тонкости. Дейнария тоже подошла к ним. «Ну, здравствуй, братишка!» С нежностью улыбнулся Гир. «Как же я счастлив, что с тобой все в порядке!» Дейна просто посюсюкала с малышом, а дальше он отправился к отцу. Возлецар, в отличие от сына, взял мелкого на руки очень ловко. Надо же, оказывается, умеет. И это признаться полагало, что со своими старшими он в таком возрасте вовсе не общался. Но, вероятно, он был все же не настолько плохим отцом, как это представлялось мне. Возлецар с ребенком не сусукал, однако тоже шептал ему что-то нежное. И вот сейчас я окончательно поверила, что он действительно хотел рождения сына. Независимо от того, вырастет тот послушным или своевольным. Станет ли заниматься наукой или предпочтет что-то другое. Захочет ли путешествовать по мирам, как любил Андер, или будет домоседом. «Вы ведь заберете его?» Спросила Гиллара, похоже, нисколько не сомневаясь в ответе. И в ее голосе явственно слышалась печаль, даже боль. «Конечно, заберем!» В один голос ответили оба Мадо. Я понимаю, что ты успела привязаться к нему, — продолжил Вазлисар. Но он же мой сын, а Гиру — родной брат. Да я, в общем-то, и не надеялась, что вы решите оставить малыша мне, просто уточнила. В глазах драконицы блеснули слезы. «Своих детей у тебя нет?» — поинтересовался мужчина. Она помотала головой. «Ну, еще будут», — утешил он. «Это вряд ли вздохнула Гелара. «Почему?» Возле Сар уставился на нее в изумлении. «Все-таки такт определенно не его качество. Ты еще достаточно молода и абсолютно здорова». Гелара помрачнела, но все же ответила. «Не думаю, что кто-то из мужчин захочет подарить мне своего ребенка». Мадо усмехнулся и продолжил являть чудеса такта. Просто так подарить, может, и никто не захочет. Только ни за что не поверю, будто никогда ни с кем у тебя не было отношений. Серьезных я имею в виду. Гелара явно смутилась. «Были, конечно», — выдавила она тихо. «Только...» «Мой бывший муж...» «Женщина замялась. В общем, он погиб». Возле Сар скептически вскинул бровь. Это ты решила хранить ему верность до конца дней?» Лично мне захотелось его стукнуть, а драконица снова замялась, но потом твердо кивнула. «Да». «Пообщайся с Ольгой», — бросил совет этот обращик тактичности. «Может быть, все-таки стукнуть? Только вот сомневаюсь, что хотя бы зачатки так-то возможно вбить. Зато вызвать таким образом ярость Мадо очень даже реально». На это Гелара не ответила ничего. И тут я задумалась о ее словах. Было в них что-то странное. Не называют утерянного дорогого тебе человека бывшим. Мне бы никогда не пришло в голову назвать Лешку бывшим, лишь потому что его больше нет в живых, а уж бывшим мужьям точно не хранят верность. Почему же она сказала именно так? Однако предположить какое-либо объяснение в формулировке я не успела. В этот момент на руках у возле Сара захныкал малыш. «Что, надоело тебе, малец, быть с папой?» — усмехнулся тот. «Да нет, поспешила разуверить его гилара Просто новые драконы — это, конечно, интересно, только ему уже кушать хочется». «Но утолить голод отец тебе однозначно не поможет», — хохотнул возле Сар, в очередной раз целуя ребёнка. «Сейчас позову кормилицу». Пообещала рыжая, и, подойдя к лежавшему на подставке, на камине стеклянному шару, внутри которого мерцали магические искры, положила на него ладонь. Шар засветился ярче, а секунд через десять в гостиную вбежала орка. «Покорми Зоргина в спальне», — сказала Гиллара, протягивая ей ребенка. «А то у меня гости». Но орка, кажется, вовсе ее не слышала, На полушаге застыла посреди гостиной с вытаращенными глазами, да так и стояла, ошалела, пялись на нас. «Дикс горвас выдавила она спустя еще несколько секунд.